Глава третья. Я, признаться, тоже не надеялся больше с вами увидеться, полковник, ответил Дронго. Перед ним стоял полковник Левитин, возникший в коридоре словно призрак. Собственно, ничего необычного в этом не было. Полковник вместе с своими сотрудниками как раз приехал в институт еще раз посмотреть на место совершения преступления и появился в коридоре как раз в тот самый момент, когда там находились Дронго и заместитель директора. Увидев Дронга, Левитин н а х м у р и л с я Он меньше всего ожидал увидеть в закрытом институте эксперта, с которым его уже однажды свела судьба. Эта встреча не входила и в планы Дронга. Он не хотел, чтобы сплетни о его появлении в институте помешали его негласному расследованию. И уж тем более в его планы не входила встреча с полковником л е в и т и н ы м Но ничего уже нельзя было исправить. Полковник увидел, как он выходил из комнаты, где было совершено убийство, и сразу все понял. Зачем вы здесь? неприязненно спросил Левитин. Я считал, что у вас несколько другая специфика. Вы привыкли спасать мир. Какое вам дело до обычного психопата? Он явно издевался. Если я скажу, что зашел сюда погулять, вы же не поверите? спросил в своей обычной ироничной манере Дронга. Погулять? передразнил его полковник. А вы, Михаил Михайлович, очевидно забыли, что у вас режимный институт и сюда нельзя пускать посторонних без разрешения. Или вы решили, что этот человек сумеет сделать то, чего не могут сделать наши сотрудники? Кто ему разрешил войти? У него нет допуска на подобные объекты. У него есть разрешение. Мрачно констатировал Сыркин. Кем подписанное? Вами? Решили вспомнить свою молодость, поиграть детективы? Директором. Ответил Михаил Михайлович, закрыв наконец дверь. И не стоит говорить со мной в таком тоне. Когда я получил полковника, вы были еще лейтенантом, поэтому оставьте свой тон. Я вам ничего еще не сказал, разозлился Левитин. Один из его сотрудников стоял рядом, и вся ситуация была ему особенно неприятна. Я лишь собираюсь сказать все, что думаю, и насчет разрешения для этого господина, и насчет его пребывания в этом месте. Комнту, а где произошло убийство, показывали ему именно вы, Михаил Михайлович, а я не знал, что ее нельзя никому показывать. Сыркина уже трудно было остановить. Он очевидно долго разогревался и также долго остывал. Вы сами сказали, что эта комната вам уже не нужна, сказали еще месяц назад, разрешив использовать ее как склад. Хорошо, примирительно сказал Левитин. Не будем спорить. Выведите этого человека отсюда, мы потом продолжим разговор. У меня разрешение до трех часов дня. Если хотите, я его вам покажу, полковник. Ставил Дронга. А как вы здесь оказались? Так уж случайно? Или вы приехали сюда с определенной целью? На что вы намекаете? Режимный институт, вздохнул Дронго. Вам не бось успели сообщить, что на территории института появился неизвестный. К хорошему быстро привыкаешь, полковник. Я как-то за эти несколько лет успел о т в ы к н у т ь от атмосферы повального с т у к а ч е с т в а которую насаждали типы вроде вас. Но очевидно, на секретных объектах количество сексотов все еще превышает допустимую для приличных учреждений норму. Разве не так? Я не хочу с вами дискутировать на эту тему. Поморщился полковник, п о в о р а ч и в а я с ь к выходу. До свидания, Дронга. И не нужно вам больше здесь появляться. Это нервирует людей. Вы сами должны все понимать. Когда он со своим сотрудником вышел из коридора, Дронга взглянул на Михаила Михайловича. А вы смелый человек, улыбнулся он. Да я с испугу такой, отмахнулся Сыркин. Я просто испугался. Формально он прав. Посторонним на территорию института нельзя входить. Чувствую, что мой разговор с Мастуковым сегодня может сорваться. Да и у вас Сергеем Алексеевичем будут крупные неприятности. Кажется, мне лучше покинуть территорию института. Вы отказываетесь от расследования? Удивился Михаил Михайлович. Конечно, нет. Я уйду только после того, как поговорю с Архиповым. Иначе будет просто некрасиво, что я вас б р о с л А порядочные люди так не поступают. Вы хотите пойти прямо сейчас? Уточнил Сыркин. Я думаю, через несколько минут. Нужно дать возможность Левитину высказать все, что он обо мне думает, и дать возможность Сергею Алексеевичу самому принять решение. А уже потом войдем в кабинет, когда он окончательно определится. Вы мне начинаете нравиться, засмеялся Михаил Михайлович. Идемте ко мне в кабинет. Мы сможем пересидеть там несколько минут, пока Левитин будет извергать свое негодование. Признаюсь, его многие не любят в нашем институте. Он слишком правильный, слишком желчный. Короче. Слишком неприятный тип. Они вышли из здания. Рядом с Левитином стоял один из сотрудников, тот самый, который сопровождал его и раньше. Для следователя у него были слишком невразительные глаза и грубые черты лица. Я вас провожу, уверенно сказал он. Михаил Михайлович тяжело вздохнул, растерянно оборачиваясь к Дронго. Конечно, вдруг быстро нашелся Дронго. Только мне нужно отметить мой пропуск у Архипова. Он мне подписал разрешение. Вот сейчас отмечу пропуск и вернусь обратно. Сотрудников СБК и в н у л Дронго свернул к основному зданию. Михаил Михайлович поспешил следом. Быстро вы сориентировались, восхищенно заметил Сыркин. Боюсь, что нам нужно идти сразу к Архипову, отозвался Дронго. Судя по всему, мое появление здесь очень о б и д е л о Левитина. Да, согласился Михаил Михайлович. Он, по-моему, очень разозлился. Что у вас с ним раньше было? Ничего. Если не считать того факта, что я сумел раскрыть преступление раньше целой группы сотрудников, одним из которых был сам Левитин, вот с тех пор он меня недолюбливает. Они вошли в основное здание, снова поднялись на четвертый этаж и прошли к приемной. Он вас ждет, сразу сказала с е к р е т а р е д в а они появились в приемной. Сыркин шумно вздохнул и твердо зашагал к двери. Дронга последовал за ним. В кабинете сидел явно расстроенный Архипов. За столом восседал раскрасневшийся Левитин и еще один незнакомый Дронго мужчина лет сорока. Когда они вошли, тот с любопытством уставился на Дронго, но не произнес ни слова. Вы еще не покинули территорию института? Разозлился Левитин. Я же вам объяснил, что это режимное предприятие. Послушайте, полковник, строго сказал Дронго, усаживаясь за столом напротив. Я нахожусь здесь по просьбе моих знакомых и на вполне законных основаниях. В институтские тайны я вмешиваться не собираюсь. Насколько я помню, совсем недавно мне доверяли в вашем ведомстве куда большие тайны. Неужели вы хотите, чтобы я позвонил прямо отсюда вашему руководству? Вы мне еще угрожаете? Вспыхнул Левитин. Он прав. Мягко но твердо сказал Архипов. Это я попросил его приехать. Мне казалось, что нам необходим свежий взгляд. Я думаю, что ничего страшного не произошло. У вас опять появились эти журналы? напомнил Левитин. А вы говорите, что ничего страшного не случилось. Именно поэтому я и попросил приехать нашего гостя. Вы ведь уверены в виновности нашего охранника, бывшего охранника? напомнил Левитин. Я думаю, следователь подтвердил, что обвинение почти сформулировано, и мы скоро передадим дело в суд. Незнакомец, оказавшийся следователем прокуратуры, молчал. Он смотрел на Дронга. Было видно, что тот ему интересен, но пока он хранил молчание. Вот видите, сказал Архипов. Вы все-таки упорно верите в виновность нашего охранника, а я не могу поверить, что этот молодой человек способен на такое страшное преступление. Значит, это сделал кто-то из ваших сотрудников? Задел больное место директора Левитин. Не знаю, растерялся Архипов. Я не знаю. У Левитина была маленькая голова, явно не пропорциональная его развитому торсу. Прилизанные волосы почему-то вызывали чувство г о д л и в о с т и Следователь, несмотря на сравнительно молодой возраст, ему было не больше тридцати пяти, уже начал л ы с е т ь зачесывая остатки шевелюры назад, при этом его седые виски особенно бросались в глаза. Обычно они сливительным появлялись в институте в штатском, но следователь был всегда одет в немного старомодный двубортный черный костюм, а полковник в модный серый с тремя пуговицами. Но «Ну вот видите, торжествующе заметил полковник. Вы сами ни в чем не убеждены, а пытаетесь доказать нам, что арестованный мовчан не виноват? Вы ведь не знаете всех обстоятельств дела, и тем более не стоило вызывать эксперта. Времена добровольных сыщиков давно прошли. Шерлок Холмс был хорош для девятнадцатого века, сейчас конец двадцатого, и частные детективы, даже очень гениальные, ядовито добавил он, мало что могут. Тогда вам тем более нечего опасаться, ставил Дронго. Или вы боитесь, полковник, что я снова вас обойду? Левитин нахмурился, но не стал возражать. Следователь неожиданно решил с я вмешаться. Нет, сказал он, лично я не боюсь. Полковник обернулся, с о б и р а я что-то возразить, но почему-то передумал. Архипов облегченно вздохнул. Значит, возражений нет, сказал он, и наш гость может остаться. Но он не сможет ходить по территории института, напомнил Левитин. Это запрещено. Я был только в том здании, куда разрешается входить даже дежурным охранникам, парировал Дронго. Надеюсь, вы это знаете. Я все знаю, отрезал Левитин. И вообще, я больше не намерен говорить на эту тему. Вы считаете, что убийцы б ы л арестованы вами Мовчан? спросил Дронго. Вы хотите меня допросить? нервно уточнил полковник. Я же вам объяснил, что мы никогда и ни при каких обстоятельствах не рассказываем посторонним лицам о ходе следствия. Неужели вы этого не знаете? Я не прошу вас рассказывать мне подробности вашего следствия, возразил Дронго. Просто я полагаю, что могу оказаться полезным. Мы убеждены в виновности Мовчина, сказал следователь, видя, что л е в и т и н не намерен отвечать на вопросы. Моя фамилия Климов, Михаил Климов, советник юстиции. Я много слышал о вас и о ваших аналитических способностях, но это совсем другой случай. Мы нашли отпечатки пальцев на ручке двери, на его платке. Который валялся рядом на платье убитой. Это отпечатки арестованного. у л и к более чем достаточно. А с журналами просто кто-то решил позабавиться. Но если он маньяк, то почему он бросил все и сбежал? Это ведь глупо, настаивал Дронга. Такой глупый побег. Он ведь имел судимость, знал, что значит оставлять подобные улики. Отпечатки пальцев повсюду. Почему он оставил свой платок и даже не выключил свет, выбежав из комнаты? Вам не кажется, что логичнее согласиться с его версией, что он сбежал по-просту испугавшись? Вам уже все рассказали, мрачно бросил Левитин. Поздравляю, Михаил Михайлович, вы уже успели рассказать обо всем. Возможно, что у него был неуправляемый срыв, а потом спонтанное решение сбежать, ответил Климов. Мы не исключаем и такой вероятности, хотя психиатры полагают, что парень вполне вменяем, просто з а м к н у т и подавлен. Но в его положении это понятно. Как вы его взяли? Он пытался встретиться со своей женой. Мы установили наблюдение за семьей. В момент встречи мы его и взяли. И вы настаиваете на том, что он маньяк, человек, который не сбежал после таких чудовищных обвинений из города, а пытался увидеться со своей женой? Все против него, возразил Климов. Он собирался предложить жене уехать вместе с ним куда-то в Сибирь, поэтому я оставался в Москве. Ночу я где-то у друзей. Мы проверяем все его показания. Возможно, на нем еще и другие преступления. Левитин с н е с к о д и т е л ь н о усмехнулся и спросил: "Вы закончили со своими вопросами и теперь разрешите нам уйти?". "Закончил. Только мне кажется, что вы все равно поторопились со своими выводами. Насколько я понял, охранник, принявший дежурство, обязан был совершить обход. И зачем ему убивать женщину в помещении, где слышны все крики и его могут обнаружить?". Если он маньяк, то он должен был подготовиться к этому преступлению, и тем более не оставляет своего платка и отпечатков своих пальцев. Здесь что-то не сходится. Это оправдание для адвокатов? Отмахнулся Левитин. Или вы хотите сказать, что убийцей был кто-то из сотрудников института? Мне остается думать, что маньяк кто-то из ученых, а не имевший судимость охранник. Вы для этого пригласили сюда вашего эксперта, Сергей Алексеевич? Иронично спросил он у директора. Насколько я помню, вы всегда доказывали мне, что никто из ваших людей не может быть маньяком. Я и сейчас так считаю, ответил Архипов. Но ведь кто-то опять стал хулиганить. Мы все проверим, з а в е р и л его Левитин. Вы проверили всех, кто был в тот момент в здании института? спросил Дронгау Климова. Всех, подтвердил следователь прокуратуры. Все девятнадцать мужчин были нами проверены. Почему девятнадцать? Да, да, правильно. Вы ведь с читаете вместе с Мастуковым. Но ведь тот вечер на территории института было еще восемь женщин. Вы это знаете. Зло заметил Левитин. Мне кажется, вам пора работать здесь вместо Михаила Михайловича. Вы обладаете такой информацией? Психиатры считают, что женщины не бывают м а н ь я к а м и С улыбкой пояснил к л и м о в Хотя мы проверили на всякий случай всех оставшихся женщин. Там четыре уборщицы и еще четыре научных с о т р у д н и к а института. От заместителя директора до младшего научного сотрудника. Но у всех есть твердое алиби. Почти все покинули территорию института в одно и то же время. Сотрудницы раньше, уборщицы позже, но все вместе. Среди 19 мужчин некоторые ушли позже обычного. Их мы проверяли очень тщательно, но никому к кому не смогли п р и д р а т ь с я Я думаю, что в вас говорит просто дух противоречия. Я вас понимаю. Иногда самые простые решения кажутся не самыми верными. Но это не тот случай. Убийца был Павел Морчин, и мы намерены передать дело в суд. Мне можно будет почитать дело? – спросил Дронго. Порядки исключения. Следователь взглянул на Левитина. Формально полковник был выше его позванию. Советник юстиции соответствовал воинскому званию подполковника, но юридически следователь считался независимой процессуальной фигурой. способные самостоятельно принимать решение о б о з н а к о м л е н и и кого-либо с уголовным делом. Левитин молчал, ожидая решения Климова. Хорошо, сказал наконец следователь. Вообще-то это у нас не практикуется, но учитывая вашу известность, я сделаю исключение. Приезжайте завтра в 11 к нам в прокуратуру. Я вам разрешу почитать некоторые наши материалы. Спасибо. Кажется, нам пора, недовольно буркнул Левитин. не скрывающий своего раздражения решением следователя. Он поднялся, взглянул на Климова. Тот остался сидеть за столом, словно размышляя, как ему поступить. Вы едете? Недовольным голосом спросил Левитин. Формально они были из разных учреждений, но существовало и такое понятие, как корпоративная этика. Следователь кивнул, поднимая следом. До свидания. Он протянул руку Дронго на прощание. Левитин вышел. Попрощавшись только с Архиповым, на с ы р к и на он лишь сверкнул глазами. Дронго холодно кивнул. Когда они ушли, Архипов обратился к своему гостю: "Извините нас, я не думал, что он так быстро все узнает. Это вы меня извините. Я, кажется, начинаю причинять вам неудобства еще ничего не узнав. Неужели убийцей был этот молодой человек? в з д о х н у л Архипов. Как все это страшно! Мы больше не будем вам мешать, предложил д р о н г а Мы больше не будем вам мешать. предложил Дронго. Если вы разрешите, мы пройдем в кабинет Михаила Михайловича и немного побеседуем. Да-да, конечно, п р о с и е я н н о согласился а р х и в о в Поступайте, как считаете нужным.